Глава 38. Жесткие колючие ветры завывали, раскачивая голые верхушки деревьев, переметали наезженные полозьями саней колеи, заносили звериные следы, норовили забраться под одежду людям, под мех к животным, выстудить, заморозить все вокруг. Но когда ветры стихали, становилось еще холоднее. Точно сам ветер, замерзал на лету. Все застывало, скованное морозом. Волки не любили и боялись ясных лунных ночей. Зимой они сулили мороз, заставляли животных прижиматься друг к дружке и выть. Их протяжный вой, в свою очередь, сжимал страхом сердца оказавшихся в лесу людей. Лошади тревожно всхрапывали. Собаки что постарше и покрепче яростно дыбили шерсть на загривках и глухо рычали, а те, что поменьше, жалобно повизгивали от страха. В ту зиму стая учуяла в своем лесу непривычно много людей. Это было тревожно, и вожак поспешил увезти волков подальше. Не послушалась только молодая, еще не посидевшая волчица. Она переживала то, что и каждый волк, страх и острое желание жить. Но нутром чуяла, что рядом с этой опасностью будет чем поживиться. Голод притуплял чувство опасности. Волчица вторые сутки шла по следу людей, боясь слишком приближаться. Однако от людского жилья Так соблазнительно пахло. Люди двигались днем и останавливались ближе к ночи, привязывали лошадей, ставили шалаши и шатры, разводили огонь. Они мало охотились и совсем не интересовались волчицей, не ставили капканов. К концу второго дня волчица не выдержала и подобралась ближе к стоянке с подветренной стороны. Ветерок, хотя и был не сильный, помогал зверю держаться необнаруженным, чуя при этом все, что происходит у людей. Те готовились ко второму ночлегу. Волчица уже больше не могла голодать, и решилась в эту ночь добыть хотя бы что-то. Она не выла не подходила по ветру и была очень осторожна. Легко скользнув между кустов, появилась чуть в стороне от костров и замерла. У самой кромки огня стояла женщина и смотрела на нее. Остановились, как вкопанная и та, и другая. Из лесной чащи, из темноты, на княгиню смотрели желтые волчьи глаза. Было еще не очень темно, но свет костра очерчивал круг, делая наступающую ночь гораздо чернее, а блеск глаз хищницы ярче. Ольге достаточно было сделать шаг назад, и она оказывалась в круге света. Но княгиня продолжала стоять неподвижно. Сердце в груди гулко билось, однако страха не было. Синие глаза женщины смотрели в желтые глаза волчицы. Той тоже было достаточно сделать один бросок, чтобы впиться в горло жертвы, а там будь что будет. Казалось, они смотрели друг на дружку бесконечно долго. Но тут позади женщины послышались голоса. Подходил кто-то из дружины. Ольга поневоле оглянулась, а когда повернулась обратно, Волчицы уже не было. Княгиня никому не стала говорить о встрече с волком. Она понимала, что поступила опрометчиво, отойдя от огня одна и безоружной. Все же они второй день идут по лесам, стараясь, по требованию самой Ольги, не тревожить древлянские селения. Княгиня не стала входить в Искоростень и в Малин. Город князя Мало тоже. Шла сразу овручу, понимая, что уцелевшие древляне там. Хотя древляне и разгромлены, они не перебиты и могут снова оказать яростное сопротивление. Никто не понимал желания Ольги снова пройти по древлянским землям, даже Святослав. Он не отговаривал мать, сознавая, что та что-то задумала но и не пошел с ней. Княгиня не настаивала, пусть князь лучше будет в Киеве. Опасно оставлять там одного свинельда. Варяг взял слишком много власти. У него сильна дружина, и воевода точно диктовал волю князю Игорю. Ольга беспокоилась, чтобы и Святослав не попал под влияние жестокого хитрого варяга. Но сейчас главное не это. Сейчас для княгини главным было навести порядок на подвластных ей землях. Ольга поймала себя на том, что думает о землях, как о своих, отодвигая в сторону сына. Князь Святослав хороший воин, но он молод, мало понимает в хозяйстве. Кроме того, они с Игорем столько лет продумывали, как все устроить на Руси. Но князю всегда было недосуг. Мешали то дальние походы, то пустая казна. Княгиня вздохнула. Откуда казна может быть полной, если чуть не всю дань забирал себе свинельт? Князю и то доставалось меньше. А жестокость варягов настраивала против племена русичей. Их приходилось то и дело примучивать. Поход на Византию дал много золота и поволоков. Но Игорь не сумел добиться, как когда-то князь Олег, укладов на все города. Снова большая часть досталась дружине, конечно, с Венельдовой. Остальные были недовольны. Княгиня вздохнула, глядя на звездное небо. Ей не спалось. Но стоять вне шатра было студено. Мороз пробирался под меховую накидку. Возвращаться в шатер и забираться под теплой шкуры не хотелось. Ольга подошла к костру. Отроки, сидевшие у огня, расступились, пропуская поближе к теплу свою княгиню. Ей удивлялись все. Не молода уже. Чего ей в тереме не сидится? Не захотела замуж, замала, верно сделала. Но древлянам отомстили. На той есть Свинельт и Святослав со своими дружинами. Чего же женщине снова идти примучивать непокорных? Не похоже, чтоб примучивать шла. Обходит те места, какие Свинельт уже поджег. А куда идет, не говорит. Когда Ольга подошла к костру, разговор, что шел между дружинниками, сразу стих. Княгиня понимала, что при ней люди беседовать не станут. И потому начала говорить сама. Надменная Ольга вдруг стала объяснять своим отрокам, что хочет установить для древлян. Да, и для остальных постоянную дань и места, куда ее надо свозить. Чтоб не ходить каждый год в полюте на полгода. Те согласно загудели. Верно, говорит княгиня. Да и раньше так было пока не стал свинельт выгребать все, что было у древлян и у уличей. И мало кто заметил, что говорит княгиня от своего имени. Точно и нет князя Святослава. А она настолько привыкла обсуждать все с князем Игорем, советовать ему, как хозяйствовать на своих землях, что и сейчас думала о них только как о подвластных себе. На следующее утро, отправляясь с ночной стоянки дальше, Она вдруг велела оставить большой кусок мяса, не объясняя зачем. Это не очень понравилось людям, привлечет волков. Но княгиня настояла и проследила, чтобы распоряжение выполнили. В тот день волчица насытилась впервые за целую неделю. Но она никак не связывала неожиданную удачу с той женщиной, которую встретила ночью на краю поляны а за людьми дальше не пошла, вернулась к своей стае. Зато утром Ольгину дружину догнался своей князь Святослав, не выдержал таки, отпустив мать одну по древлянской земле, день промаялся и собрался следом. Ему очень понравилось решение княгини поставить по ходу по люди свои становища, чтобы не стоять под открытым небом, и не пользоваться жилищами древлян. Кроме того, в становище дань можно собирать круглый год, а не только в полюде. А Святослав чувствовал себя рядом с мудрой княгиней Ольгой, маленьким мальчиком, и во всем полагался на нее, понимая, что так же поступал в свое время и отец. А во время его бесконечных отлучек с дружиной управление на себя брала мать, и успешно с этим справлялась. Когда князь Святослав вдруг осознал это, у него точно камень с души свалился. Молодой князь ломал голову над тем, как станет справляться. Самому Святославу больше нравилась походная жизнь, о необходимость заботиться о таких вещах, как устройство амбаров и клетей для хранения дани, организация пахоты, Работа тысяч смердов и челяди его просто ужасала. Эту заботу брала на себя княгиня Ольга и тем сильно облегчала сыну жизнь. Святослав был готов признать ее первенство в управлении Русью, при том, что сам стал бы воевать за нее и охранять от чужих набегов. Это, в свою очередь, очень понравилось матери, ведь она Столько бессонных ночей провела, размышляя, как помочь мужу князю Игорю и обустроить свои земли не хуже, чем у греков. Теперь она знала, как. Но князь погиб. Хорошо, что сын не против. Ольга попросила его вернуться в Киев. Нельзя там оставлять одного свинельда. Не ровен час. Возвращаться будет некуда. Святослав послушал мать.